Что произошло в Вавилонии? На древнем Востоке очень часто применяли переселение людей из завоёванных стран. У ассирийцев и вавилонян было даже специальное название для такой меры вырывание. Каждый народ слишком тесно был связан со своей землёй. Даже языческие боги были для него порождением своей земли и не существовали без неё. Язычники могут жить на обширных территориях и не растворяться в местных народах только одним способом. Если они составляют правящее меньшинство, которая может свободно передвигаться по всей империи. Таким меньшинством были вавилоняне, потом персы. Хотя справедливости ради, и они очень мало жили вне своей племенной территории. Но ходили войска, но приходили в чужие земли чиновники для сбора дани. Но даже постоянных гарнизонов ассирийцы и вавилоняне вне своей страны не держали и вне своей территории жили временно. В Вавилонии иудеи находились в положении завоёванных, а не завоевателей. Более того, в положении вырванных Все известные нам вырванные, кроме иудеев, теряя связь со своей землёй, постепенно теряли и свою религию, свои обычаи, представления о себе как о особом народе. В отличие от иудеев, вырванные израильтяне, менее стойкие в единобожии, постепенно растворились среди амореев и арамеев в Вавилонии. А в самом израильском царстве стала формироваться какая-то другая, не иудейская народность. Жизнь в Вавилонии потребовала создать такую традицию, которая не зависит от территории, на которой живут люди. Язычество не в состоянии создать такую традицию, а единобожие способно